я еще мальчишке много лет ходил с ним в море и на этот раз воспользовался своими навыками, чтобы запомнить речной форватор. «Богатство знаний дает надежность», — ответил Абдулла, после чего собеседники опять удалились. Бабалачи отбежал к дереву и занял место в кромешной темноте, прислонившись к стволу. Это место находилось ровно посредине пути между костром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 Это обязательное условие». Ответа Абдулы Бабалача не расслышал. Проходя мимо очередной раз, Вильямс сказал, «Моя жизнь без того в твоих руках. Пусть лодка, доставившая меня на твой корабль, отвезет деньги Омару. Они должны лежать на готове в опечатанной сумке». Собеседники опять отошли, но на этот раз остановились у костра, повернувшись друг к другу лицом. Вильямс воздел руку вверх,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 Он отважился покинуть свое укрытие. Пара молча подождала, пока он приблизится. Вильямс успел погрузиться в себя и принять мрачно-безразличный вид. Абдула отступил от него на пару шагов, Бабалачи вопросительно взглянул на гостя. Мне пора, сказал Абдула, я буду ждать тебя напротив усти реки, Туан Вильямс, до второго заката солнца. Следующее слово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 некогда числившийся в шотландском Гринаке, но списанный, проданный и вновь зарегистрированный в Пенанге. Лакамба, Сахамин и Багасун еще некоторое время молча смотрят в сырую тьму, проглотившую большое каное с неизменно везучим Абдулой. После этого два гостя пускаются в разговоры о радостных ожиданиях. Почтенный Сахамин, как и подобает его преклонному возрасту,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 Их вид вызвал у измученного тревогами малайца шальное желание запеть. Песня это было трудно назвать, скорее речитативом безо всякого ритма, который Бабалачи быстро, но отчетливо произносил хриплым, непослушным голосом. Свою песню-моналог он запел